Глава 76. Осмотрела гостиную, и мне показалось, что все в порядке, все на месте. Но мужчина был однозначно странным. Нужно будет рассказать об этом Вильяму. Я заперла дверь и отправилась заниматься ужином. Очень быстро, с помощью магии, начистила картофель, помыла и нарезала овощи. Затем проверила окорок, он был почти готов. Я навела на кухне чистоту, расставила тарелки и села томительно ожидать мужа, ловя себя на мысли, что очень-очень счастлива. Представляла, как он войдет, как обниму, как буду кормить и заботиться. И он будет весь мой до утра. Герцог вошел в дом, и я бросилась ему на шею, зацеловывая лицо, губы, шею, всюду, куда удавалось достать. Как же соскучилась. Он стремительно расстегнул камзол и вцепился в меня, целуя глубоко и страстно. Схватил под ягодицы, посадил на стол. Целовал, целовал, целовал. тишину комнаты разрывали наши шумные вздохи. «Ты голодный?» – прошептала я. «Очень. Там ужин. Потом сначала ты». Хрипло ответил он, не отпуская меня ни на мгновение, и продолжая целовать. Дверь постучали, но мы не отреагировали, впитывая прикосновения друг друга. «Пусть ждут. Пусть весь мир ждет. Сейчас я только его, а он только мой». «Откройте, полиция!» – раздался грозный крик, и мы с герцогом переглянулись. «Откуда полиция?» – вздрогнула я. «Возможно, ищут Ферригана и хотят узнать подробности вашей последней встречи, как не вовремя», – проговорил Вильям, поправляя ремень на брюках. «Сейчас я разберусь». Герцог направился к дверям. Я слезла со стола, расправила подол, откинула назад волосы и приготовилась к встрече незваных гостей. На пороге очутились несколько полисменов во главе с человеком в черной шляпе и облегающем темно-синем камзоле. В его руке была трость. «Я капитан Нордман, главный следователь», — поклонился мужчина в шляпе. «У нас объявление на обыск, я должен все тут осмотреть». «На каком основании?» — поинтересовался Вильям, преграждая путь к полисменам. «На том основании, что леди Кейтлин имеет родство с опасным преступником, лордом Ферриганом. Мы его ищем, он может прятаться тут». «Разве вам не передали, что леди Кейтлин трогать нельзя? Здесь никого нет», – строго ответил герцог. «Не время сейчас устраивать осмотры. Если так приспичило, завтра заходите». «В доме могут быть улики», – настаивал капитан Нортман. «Разрешите пройти, пожалуйста, лорд Ван Дрейк. Я не уйду, пока не осмотрю дом. У меня приказ найти Ферригана, и я ищу везде». Герцог развернулся ко мне. «Пусть осмотрят, это их работа. Только не наследите грязной обувью, пожалуйста», сказала я, разводя руками. С полисменами в дом вошли мистер Хантер и граф Латоль. «Нас попросили быть свидетелями», виновато проговорил граф. «Простите за вторжение, леди Кейтлин, лорд Вильям». «Ничего, пусть осмотрят», — сказал сквозь зубы герцог, привлекая меня к себе за талию. «В конце концов, я сам требовал у сатирана найти Ферригана. Полисмены разбрелись по комнатам и стали осматривать дом. Я отправилась в кухню, извлекать из печи готовый окорок. Погасила огонь и услышала из гостиной взволнованные голоса. «Как это сюда попало?» – требовал ответа капитан Нордман, сотрясая перед лицом герцога круглые карманные часы. «Что тут происходит?» – спросила я, подбежав к мужу. «Господа полисмены нашли за диваном какие-то часы, Леди Кейтлин», – отрапортовал мистер Хантер. «Да, прямо у меня на глазах заглянули, а они там лежат». «Не какие-то», – возразил Нордман а личные карманные часы, осужденного за государственную измену, графа Редфокса. Тут именная гравировка, подарок от королевы. Когда тот еще был приближенным. Герцог стрельнул в меня взглядом, полным негодования. «Да что им тут делать?» – проговорила я. «Первый раз их вижу». «Ах, ну конечно, мне их подкинули. Сегодня заходил мужчина, просил дать воды. Он мне их подкинул. Я никогда прежде часы эти не видела». «Если вы имели связь с изменником», – зарычал на меня Нордман, – Вы хоть знаете, что за такое положено десять лет каторги? Вы задержаны до выяснения, леди Кейтлин. Поедете с нами, увидите ее. Стоять, она никуда не пойдет, Рявкнул герцог, вставая между мной и полисменами. Разберитесь сначала, кто подкинул часы. Разберемся, не переживайте. Но леди Кейтлин должна быть задержана согласно закону. Она будет заключена под стражу до выяснения. Она никуда не пойдет, я сказал, возразил Ван Дрейк, надвигаясь на полисмена в грозной скалой. «Вы препятствуете полиции, ваша светлость», – проговорил Нортман. «Я имею полномочия задержать и вас за сопротивление». «Хорошо», – прорычал Вильям. «Оставьте девушку, часы я обронил. Оставьте ее, я сказал».